ешеломленный, он был подведен к большим с резьбой дверям маренового дуба. В кабинете главы страховой компании теперь вполне логически размещался председатель ОГТУ В.Р. Менжинский. Пулков увидел мебель красного дерева, большой персидский ковер, письменный стол, крытый зеленым сукном, портреты. Ленина и Дзержинского. За столом сидел причёсаный на пробор интеллигентный человек. Он встал, как бы в приятном удивлении, и потом направился с протянутой рукой к вошедшему, вернее, введенному Пулково. Любезнейшим тоном зарокотало: «Очень рад познакомиться, товарищ Пулково. Спасибо, что приехали. Я Менжинский».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 Минжинский добродушно рассмеялся. «Наши товарищи иногда немного пережимают». Взял профессора под руку, повел в глубину, доверительно поделился. Люди с героическим прошлым, но нервы не всегда в порядке. Он провел Пулкова в угол кабинета, где стояли кресла и маленький столик. После этого повернулся к агентам товарищей. «Ну почему же вы просто не объяснили товарищу Пулкову, что я хочу с ним поговорить? К чему эта таинственность?» — Ну, хорошо, вы свободны. А об обыске затевать речь, видимо, бессмысленно, — мелькнула у Пулкова. Меньжинский вернулся к нему. — Присаживайтесь, Леонид Валентинович. Не хотите ли коньяку? — Спасибо, не откажусь. Меньжинский разлил коньяк, показал профессору этикетку. Бывший шустовский, ныне армянский, пять звездочек. По-моему, бьет мартель. — Ваше здоровье.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 Да что же в конце концов в этом? Ведь личное же, сугубо частное. Неужели и это теперь криминал? Прежде всего с господином Красиным, — продолжал Минжинский, не спускаясь с профессора холодных, потливых, прямо скажем, не особенно джентльменских глаз. Вздох облегчения, вырвавшийся у Пулкова, не прошел незамеченным.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 Как же он мог меня с кем-то знакомить, если я его там не видел? Пробормотал Пулково. Меньгинский деломно засмеялся. Хорошо отвечаете, товарищ Пулково. Пулково вдруг не к себе, не к городу, подумал, что если бы не революция, Меньгинский никоим образом не стал бы главой тайной полиции, был бы каким-нибудь лем журналистом или биржевым агентом. Может быть, революция любого может сделать. Чекистом. Ваше счастье, Леонид Валентинович. Легко, дружелюбно продолжал беседу Менжинский. Ваше счастье, что вы не встречались с Красином в Англии, мой дорогой. Ни в гостинице по дороге из Лондона, в Кембридже, ни в клубе Атениум. Хорошо, что не встречались нигде, кроме Парижа. Где это было сейчас, не помню. Кажется, на приеме в Полпредстве.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 Кстати, расскажите мне о нем. Говоря все это, шеф могущественной конторы дважды подливал коньяку и себе и гостю, и не один раз отхлебывал. Полкова даже показалось, что все проницательные глаза покрылись некоторой плёночкой. Он стал рассказывать Менжинскому о работах Эйзерфорда, о чем еще можно рассказывать в связи с гениальным ученым, если не о его работах.